«Значит, ясно», — сказал Шадрин. «Преступная шайка любой ценой, всеми доступными им средствами, комплектует большую, судя по всему, партию товара. В то же время сбыт этого товара не производится ни с рук, ни через комиссионки. Это Тихонов установил точно. Значит, жулики намерены продать детали оптом». — А поскольку ни дома, ни на даче Балашов товар долго держать не может, значит, развязка к операции не заставит себя ждать. Мы должны быть к этому готовы. — Чтоб купцов не прозевать! — засмеялся Приходько. — Вот в этот-то момент и позвонила Радина, сообщив о неожиданном и, видимо, очень спешном визите вечерней гости Балашову. Оперативники притихли, прислушиваясь к разговору. «А события-то назревают!» — глядя на напряженное лицо Шадрина, шепнул приходько Тихонову. «Борис Иванович, не забудь от нас, Валюше, привет передать!» — подсказал Тихонов. Шадрин подмигнул, показал, что помнит. Когда положил трубку, в комнате еще мгновение висела тишина. Полчаса назад к Балашову приехала женщина. Поговорила с ним десять минут и уехала была она, несомненно, с каким-то поручением, потому что, провожая ее, Балашов обещал завтра где-то обязательно быть. Очень возможно что это гонец от того самого оптового купца. По всей обстановке это весьма похоже на истину. Ну, что же, посмотрим, с кем завтра встретится Балашов. Часть третья. Самый длинный день в году. Восемь часов утра. Изуродованная нога заболела остро, невыносимо, и это было последнее тяжкое ощущение в сумбурном путаном сне. Балашов мучительно сморщился, застонал с просонья и окончательно проснулся. В темных шторах затерялась маленькая дырочка, и сейчас ее отыскал тонкий луч солнца, повисший поперек спальни. Луч дымился крошечными пылинками и от этого казался горячим. «Сегодня будет, наверное, жарко», — подумал Балашов и рассмеялся. «Ничего себе, каламбурчики я с утра придумаю». Но от этого настроения сразу улучшилось. Он повернулся на другой бок, осторожно перекладывая руками больную ногу. Алла лежала к нему спиной, прикрыв рукой голову. Балашов легонечко провел рукой по ее спутанным черным кудрям. Но Алла, не просыпаясь, оттолкнула руку, сердито пробормотала что-то со сна. «Беда!» — ухмыльнулся Балашов. «Мир требует свободы, народы Африки требуют». Жены требуют. А зачем она им, эта свобода? Смешно. Он сел на постели, осторожно спустил ногу, потом, оперся на здоровую, резко встал. Эх, не кстати будет, если нога разболится сегодня. Сегодня ничего не должно мешать, потому что такой день бывает раз в много лет, как великое противостояние, а может быть и раз в жизни. Балашов, стараясь ступать неслышно, вышел на веранду и прикрыл глаза от яркого света солнца. Очень жарко будет сегодня, — подумал он вновь и пошел в душу. Завязывая перед зеркалом галстук, взглянул на часы. Времени оставалось в обрез. «Ладно, позавтракаю в городе», — сказал он себе. Ему ужасно захотелось пойти в спальню, обнять Аллу, сказать ей, что он, может быть, не прав и не стоит ссориться. Она же единственный близкий ему человек во всем мире, потом раздумал. «Пускай перебесится. Нечего баловать». Пока прогревался мотор, Балашов прищурившись, смотрел на небо, быстрого цветавшее от зноя неопределённых маек. Затем включил первую скорость, машина выехала из ворот, моргнув красным глазом мигалки, повернула налево и умчалась. На работе он пробыл ровно Пять минут. Заперев двери кабинета, выдвинул ящик письменного стола и на задней стенке нашел небольшое углубление, заклеенное изоляционной лентой. Сорвал ленту и вынул десяток маленьких записочек, исписанных затейливым литиеватым почерком Коржаева. Отдельно лежала записка крота. «Порфирий Викентьевич Коржаев, русский, 1898 года рождения, проживает...» Балашов вновь все их внимательно перечитал, сколол скрепкой и положил в бумажник. Усмехнулся. — Вот и все, что осталось от человека. Знал бы он, что я сейчас встречусь с его купцом. Эх, жизнь наша куриная! Отворил дверь и заглянул к заместителю. — Федор Игнатьевич, я тут по делам, отъеду часть-ка на два. Если кто будет спрашивать, скажите в Моссовете. Заместитель, понимающе улыбнулся. — Поезжайте, Виктор Михайлович, все будет в порядке. Влившись в плотный поток автомобилей, Черная Волга помчалась в сторону Преображенской площади. Галашов был сосредоточен и не обратил внимания на то, что серые такси остановившиеся рядом с ним у светофора на Кировской, и такси, тащившиеся где-то далеко позади на Комсомольской площади, и ехавшие впереди него на Красносельской улице одно и то же. Верный своей привычке, Балашов не стал подъезжать к самому дому. Он оставил машину за углом и отправился пешком, опираясь на трость. Подходя к парадному, остановился. Чуть отвернувшись от легкого жаркого ветерка, прикурил сигарету. Оглядел переулок. Позади пусто. Навстречу торопливо шагал какой-то парень в железнодорожной фуражке. Балашов вошел в подъезд. 9 часов 30 минут. Когда Балашов открывал дверь лифта, его окликнули сзади. — Не закрывайте! Он обернулся. И увидел, что сзади идет тот парень в фуражке. Зажав чемоданчик под мышкой, он на ходу рассматривал какую-то разлинованную тетрадь. Балашов постранился, пропустил его в кабину. «Вам на какой?» Парень сдвинул на лоб фуражку, почесал в затылке. «А черт его знает, это у меня новый участок!» Тихонов судорожно отсчитывал. «В доме шесть этажей».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 «Так, на первом этаже квартира слева под номером 16 Три квартира на каждой площадке, значит, на пятом должна быть...» Тихонов заглянул в свою тетрадь. «В тридцатую квартиру мне надо. Наверное, пятый этаж...» внутренний замер. А вдруг ему туда же? Валашов разглядел, что на парне не железнодорожная, а связистская фуражка. «Большой человек, строитель коммунизма».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 «Здравствуй, Кеночка. что ты сегодня не блещешь импозантностью. Здрасте. А чего ж мне блистать? Я ведь не в сачах на пляже. Вы ж мне путевку в санаторий металлургов не достали. — Зачем же это я буду делать, а? Вот получишь свою долю и достанешь сам. Только мне кажется, что тебе сейчас светиться на золотых пляжах противопоказано»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 «Берегите меня, пуще глаза, а то, если меня начнет лечить уголовка, придется и вам встать на учет в этот диспансер, а ты меня не пугай. Я же не нервный. Ты лучше подумай о спасении души», — криво улыбнулся Балашов. «Мне душе думать поздно. Ее теперь не спасешь. Я все больше о своем теле сейчас подумаю. Вот так».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 Да потому что если есть на свете человек, которого я уважаю, то это Аркадий Гайдар Айда Крот. Вот это номер. Сколько времени тебя знаю, а ты каждый раз открываешься мне новой стороной своего одрования. Я ведь и не предполагал, что ты ценитель героической романтики в литературе. Да и вообще, что ты книги читаешь. Вам этого не понять, где уж мне... Я же ведь лаптем свою сборную соляночку хлебаю. Ты мне объясни только, почему заурядные уголовники всегда сентиментальны. Чего мне вам объяснять? Вы так всех умнее. Давайте лучше о деле поговорим. Давай. Не возражаю. Побеседуем. Вы с ним один будете говорить? А ты полагаешь, что без тебя эта экономическая конференция состояться не может?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 Договоритесь здесь товар передавать. И ты еще претендуешь на участие в секретных экономических переговорах. Горе моей седой голове, боль моим старым костям. Да бросьте, Виктор Михайлович, мне ведь плохо, очень честно говоря. Ты крот, дурачок. Как это ты себе представляешь? Он понесет отсюда чемоданы с деталями в руках? А если его участковую подъезда остановит? Или прикажешь ему их доставить через моастранс агентства Я хочу быть при передаче. Чего? Товара? Товара и денег. Ах, тебя волнуют деньги. Такова сэ лави, Судьба товара его не интересует. Его интересуют деньги. Для чего же четко у нас разделены функции? Я, как мул, горблю, чтобы этот товар достать. Купить, украсть, наконец, сделать, черт побери, а потом его спихнуть к гастролеру, а ты, естественно, озабочен одним, как с меня сорвать деньги. Если б не я, фиг, знали бы вы про гастролера, и старичок бы сейчас в этом кресле сидел вместо вас, если б не я. Вот я и оценил твой труд в третью долю, поэтому ж не мешай мне довести дело до конца».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 десять часов балашов положил перед собою часы его охватила какая- то внутренняя дрожь и ему казалось порой что все внутри звенит от напряжения он жадно затянулся табачным дымом это здорово помогает в ожидании ох какая духота нестерпимая и нервы нервы сдают Если бы их можно было подстраивать колками, как струны на скрипке. Чтобы можно было взять их в одном ключе на любую нужную ноту, а всё это колеса. Крот сидел в шкафу совершенно неслышно. «Вот зверь», — подумал Балашов. «Я себе представляю, как он там задыхается. Ничего, ничего, пусть попарится». Звонок резанул, как теркой по коже. Все. Началось. Хромой встал, посмотрел на себя в зеркало. Волосы в порядке, узел-галстук на месте. Уголок платка торчит из кармана ровно на два сантиметра. Погасил в прихожей свет, пусть сначала после улицы ничего не будет видно. Интересно, как его фамилия? Щелкнул замком. «Заходите, господин Макс». На пороге стоял высокий худой человек в сером твидовом пиджаке. Жесткий воротничок полосатой сорочки резал жилы на красной морщинистой шее Большой хрящеватый кадык прыгнул вниз-вверх. Я хотел видеть Порфирий Кожаев. Я готов с вами беседовать от его имени. Меня интересует он сам. Я думаю, что беседовать о наших делах, стоя в коридоре, не совсем удобно. С вами я не имею ни о чем беседовать, как раз наоборот. Именно со мной вам предстоит впредь иметь все дела. Очень интересно. Пожалуйста, я буду заходить. Он вошел в квартиру, внимательно глядя на Балашова. Не вынимая руки из кармана, стараясь не поворачиваться к Балашову спиной, прошел в комнату. На его серой пергаментной кожи от жары и напряжения выступили капельки пота. Элегантный пиджак на гастролере сидел превосходно, и все-таки в его движениях была заметна какая-то механическая угловатость, которая остается у кадровых военных на всю жизнь. «Прилично по-русски говорит», — подумал Балашов, — «наверное, змею нас во время войны научился». Он небрежно развалился на стуле, предложил гостю кресло напротив, тот, оглядевшись, сел. Балашов, не вставая с места, протянул руку и достал из серванта бутылку дьвина. налил себе рюмку коньяку, подвинул бутылку иностранцу. — Угощайтесь, господин Макс. Этот напиток не уступает Мартелью. Иностранец не шевельнулся, процедив. — Спасибо, я не желал. а улица очень жарко. Балашов пригубил, поставил рюмку на стол. — Как угодно. — Дело в том что наш общий компаньон Корфирий Викенч Коржаев умер две недели назад от инфаркта. Макс молча смотрел на него. Его круглые глаза, без ресниц, не моргая, уперлись в лицо Балашова. Покойный Коржаев выполнял в нашем деле функции коммерческого директора, поэтому мы с вами не были даже знакомы по вполне понятным вам причинам. Гость, меня из в лице, молчал. В связи с его неожиданной кончиной мне пришлось взять инициативу в свои руки, чтобы довести дело до конца. Именно поэтому я здесь и думаю, что весьма печальный факт смерти Коржаева не помешает нам успешно завершить начатое. Макс не проронил ни слова. Духота становилась невыносимой. Балашов чувствовал, как по шее текут капли пота, горло пересохло. — Итак, я к вашим услугам. И вдруг гастролер засмеялся. Тихо, спокойно, одними губами обнажив два ряда фарфоровых вставных зубов. Его взгляд по-прежнему неотступно был привязан к какой-то точке на лбу Балашова, и от этого смеха хромой вдруг почувствовал на влажной горячей спине холодок. Макс наклонился к нему и спросил своим невыразительным, безразличным голосом. «Вы должен быть близкий человек к Ржаеву. «Да, конечно, мы же вместе делали и были лично дружны». «Вы, наверное, располагаете муниципальный бланк-документ про смерть вашего друга». Балашов на мгновение потерял голос, но быстро взял себя в руки. «Нет, мне он был ни к чему». «У меня есть более ценные свидетельства его записки, по которым он брал у меня товар для вас». Балашов достал из портмоне сколотые скрепкой бумажечки и протянул их к гастролеру. Не дотрагиваясь рукой, Макс кинул на них быстрый взгляд и встал. «Я буду скорбеть о смерти такой хороший человек. Однако здесь есть ошибка. Я не тот, про который вы думаете. Это есть ошибка. Я должен покланяться». И снова тихо засмеялся. «Откланяться!» Механически поправил его Балашов почти в истерике, думая «провал, провал, не поверил, гад!» «Прошу меня простить, откланяться!» Повторил Макс и направился к дверям. «Нет, Балашов так легко не сдается! Послушайте, господин Макс!» Иностранец обернулся. «Присядьте!» Если вас не удовлетворят мои объяснения, вы сможете уйти. Задерживать я вас не собираюсь. Я слушаю. Вы явно не верите в то, что я преемник дел Коржаева и принимаете меня за кого-то другого. Однако это предположение лишено здравого смысла, поскольку я-то знаю точно, кто вы такой. Но я нет, не знаю. Я могу вам продемонстрировать полную осведомленность во всех наших делах». От количества и номенклатуры товара до суммы, которую вы мне должны воплотить. Я отдаю должные ваши выдержки если вы из-за этой сверхосторожности расторгаете нашу сделку, вы понесете огромные убытки. А вы? Мне это тоже принесет известные неудобства. Но убытков я не понесу никаких. Завтра же распродам товар по частям здесь у нас, спекулянтам. Правда, я заинтересован скорее в валюте». Что-то дрогнуло в лице Макса, и хромой почувствовал, что в твердой решимости гастролера появилась крохотная трещинка, и все-таки тот сказал, «Я вас не знаю». «Это верно. Но я располагаю сведениями, которых человек посторонний знать не может. Может. Это все может знать работник КГД, который арестовал Кожаева. Ну, это уж совсем смешно». — Будь я чекистом, я бы не стал тут с вами толковать. Сейчас мы были бы у вас в гостинице и делали обыск. — За какое преступление? — Обыск можно делать за преступление, а вы сказали, что Коржаев уже мертв. Вот тут уже захохотал от души Балашов. — Уж не надеялись ли вы, господин Макс, что я вам детали за красивые глаза отдам? «Вы должны заплатить за них твердые валюты, и в сумме весьма значительной. Поэтому второе дно вашего чемодана, или где уж вы там их провозите, забито до отказа зелеными купюрами. Это раз. Дальше. А что дальше?» «Вот открытка. Судя по стилю, она написана вами. Экспертиза по заданию КГБ легко подтвердила бы ваше авторство. Наконец, ваше присутствие и здесь». — Дальше делаем у вас обыск и за нарушение советского закона арестовываем. Никто! — Нет, нельзя, я, я истинностранец! Хромой снова торжествующе засмеялся. — Вы уж мне-то не морочьте голову! Иммунитет распространяется только на дипломатов. Вы же, по-видимому, не дипкурьер! Гастролер промолчал. — Вот что я сделал бы, будь я сотрудником КГБ! — продолжал Балашов. — Но я не чекист! «Я коммерсант, и заинтересован в их внимании не больше, чем вы, я вас убедил?» «Нет, я гарантий, что вы со мной мирно беседуете, а на кухне или в этот шланг...» «Шкаф...» я шкаф, шкаф, не записывает наш разговор, агент...» 525 «Встаньте и посмотрите...» «Хорошо, я вам немного доверял...» Вы можете мне сказать, когда я встречал последний раз Кожаева? Это было между 15 и 20 марта. Точно не помню день, но он передал тогда партию колес, трибов и волосков. Да бросьте вы, господин Макс, меня проверять. Я же ведь вам уже доказал, что если бы я был из КГБ, мы бы продолжили нашу беседу не здесь, а на Лубянке. Может быть. И я вам вновь напоминаю. Отказавшись, вы потеряете больше, чем я». В комнате было уже невозможно дышать. Подкатился по их распаренным лицам, их душила жара, злость и недоверие. Гастролер не выдержал. «Я вас готов слушать». Балашов вдохнул всей груди. «Я приготовил вам весь товар, который должен был передать Коржаев, но его неожиданная смерть меня сильно подвела». Поставщики, воспользовавшись срочностью наших закупок, содрались меня за детали двойную цену. Меня это не интересовало. Очень даже будет интересовать, поскольку вы мне должны будете уплатить еще 35%. И когда обязательно заплатите, я не могу один нести все расходы. У был договор. Даже в расчеты по клирингу вносятся коррективы, исходя из коммерческой конъюнктуры на рынке. «Это невозможно. Я буду отказаться от сделки». Балашов про себя засмеялся. «Врешь, гад. Не откажешься. Если ты КГБ не испугался, то лишних несколько тысяч тебя не отпугнут». Они долго договаривались о месте и способе передачи товара. «Деньги я буду давать на товар. Пожалуйста». «Правда, как вы понимаете, на месте деньги я пересчитывать не смогу. Но я уверен, что деньги будут полностью». Вам же придется еще целые сутки ехать до границы, так что вы избежание конфликтов на таможне, я вас понимал. кто гарантирует мне, что вы давали весь товар, а не половину? Перспектива наших отношений. Вы, несомненно, после реализации этой партии еще раз захотите вернуться. Я не откажусь от сотрудничества с вами. Сейчас готовится к выпуску часы новой модели экстра-класса и они пойдут через мои руки, так что... Ты кусайте меня за горло, а вы настоящий бизнесмен. Хорошо, до завтра. Было без четверти двенадцать, когда из парадного вышел человек. На его сухом красном лице с глубокими, будто резанными морщинами застыло выражение спокойного презрения ко всему окружающему. Вынув из кармана темные очки, человек надел их и, не спеша, не глядя по сторонам, направился к Преображенской площади. Пройдя квартал, он свернул за угол. В метрах ста от перекрестка стоял у тротуара белый лимузин mercedes 220 Также неторопливо человек сел в машину, включил двигатель и уехал. Парень в связистской фуражке равнодушно поглядел вслед великолепной машине над задним бампером, который был укреплен необычный длинный номер ВН-37-149, потом снял фуражку, вытер носовым платком под лба остановил проезжавшие мимо такси серую, потрепанную «Волгу». Полдень. Балашов захлопнул дверь, вернулся в комнату. — Вылезай! Крот не откликнулся. Хромой подошел к шкафу, распахнул дверцу. Крот сидел между платьев на каком-то тюке, неестественно закинув голову. — Ты что, заснул? Балашов толкнул его. И Крот также неестественно покорно подался, тупо, словно тяжелая ватная кукла выпала из шкафа. Кромой вздрогнул и невольно отшатнулся. Несмотря на жару, лицо у крота было землисто-зеленое, и между тусклыми волосками бороды застряли капли липкого пота. Елки-палки, у него обморок. Балашов взял со стола графин с теплой водой и выплеснул всю ее на голову у крота. Белые с тонкими голубыми прожилками веки задрожали, изо рта вырвался тяжелый вздох. Ох! Балашов сел в кресло. «Ну и дела. До хороших времен дожил ты, Балашов, если твои уголовники-подхватчики падают в обморок, как институтки. От жары, видимо, эскиз. Там же совсем дышать нечем. Вот, зараза, чуть все дело не провалил. Хорош бы был я, если бы он на гастролера и шкафа выпал. Ну, молодец. Собака обмер там, но не пикнул». «Жажда жизни, ничего не поделаешь!» Он надеется тоже проехать на этом коньке. «Шутишь, дорогой мой крот, дела твои швах. Боливару не снести двоих. Мне даже не денег тебе жалко, дурачок. Ты правильно заметил в прошлый раз, что очень много знаешь слишком». Много. Крот открыл пустые, бездумные глаза, уставился в потолок. Вставай, Аник, воин, хватит отдыхать. Выпей коньячку, согреешься. Крот повернул к нему голову, слабо улыбнулся. Очень жарко было. Дышать нечем. Нафталина нанюхался и сомлел. Вижу, что не воспарил. На, выпей. Не хочется. Дышать тяжело. Воды хочу со льдом. «Ананас в шампанском не желаете?» «Пей, — говорят тебе, — сразу полегчает». Крот, морща, стуча зубами о край стакана, хлебнул обжигающую жидкость. Как очукался, и речь не совсем. Вроде бы в порядке, когда Лизка придет. Надо восьми, по-моему. «А что ты ей говоришь? Почему, мол, на улицу не выходишь?» «Отпуск, — говорю». Обидели меня на работе понизили, вот и переживаю дома свою беду. А она что? тишает На юг, говорит, давай поедем. Отдохнешь, развлечешься. Ей ты невдомек, что у меня за развлечение. Ну, ладно. Договорился я с ним на завтра. Ты сиди здесь, как гвоздь в стене, не шевелись. Завтра к вечеру заеду, расскажу, как и что. А деньги когда? Опять ты про свое. Я тебе сказал уже, недели две понадобится, чтобы их сплавить. Ты сиди здесь, никуда не выходи, читай книги. Ты какой, оказывается, библиофил. Паспорт новый достанете. Эй, брат, за него надо будет много денег заплатить. Если завтра все провернем успешно, куплю тебе недельки через две паспорт... А все, что останется от твоей доли, доставлю на блюдечки с голубой каемочкой. Любите вы меня, Виктор Михайлович. Ласкаете. Бою заласкаете насмерть. А ты не бойся, целее будешь. Короче, сиди здесь и не рыпайся. До завтра. Непуха, иди к черту. Балашов шагнул на улицу как в кузнечный горн. Раскаленные камни дышали жаром, асфальт продавливался под каблуками. Не подходя к машине, он завернул в будку уличного телефона автомата и набрал номер своей мастерской. — Федор Гнатч, это я, Балашов. Мне сообщили, что неожиданно заболела моя Алла, температура, рвота... Я сейчас врачом к ней еду, вы уж там без меня как-нибудь. Будьте спокойны, Виктор Михайлович, я все обеспечу, желаю. али Матвеевне, выздоровление, спасибо. Если у нее что-то серьезное, я, вероятно, завтра задержусь немного. Бросил трубку на рычаг и, обливаясь потом, выскочил из будки. Черный автомобиль раскалился так, что было больно дотронуться. Балашов открыл дверцу, и в лицо ему ударила волна горячего воздуха. Он с места рванул машину, и, набирая скорость, черная «Волга» полетела в сторону центра города. Лавируя между машинами, вклиниваясь в каждый свободный участок дороги, Балашов вел машину напряженно и расчётливо почти не задерживаясь у светофоров и изредка вырываясь на резервную зону улицы. Остался позади центр, промелькнули дома Кутузовки, Панорама, новостройки Кунцева и Сетуни, впереди широкая серая полоса Минского шоссе, акселератор нажат до отказа, мотор звенит от громадных оборотов, шины с шипением отталкиваются от асфальта, деревья, домики по обочинам дороги слились в непрерывную пестро-зеленую ленту на лице было шова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 такая древняя покупка что я ее даже забыла это не довод все новое это основать на забытые старые как говорил один мой друг это не ваш друг это сократ говорил тем более сократ ведь тоже был начитанный парень людям способным шутить на такой жалее я бы дадавала медаль а у меня есть медаль за шутки за храбрость. я так и подумала а вы бы сами попробовали шутить когда на улице восемьдесят градусов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 не а что?» «А то, что я как раз сегодня оформил выездные документы Максу Цинклеру из Бремена, которому принадлежит стоящий у подъезда великолепный белый Мерседес, на котором вы приехали». «Подумай, что же, не белый Мерседес, так голубой москвич не влияет, так что поедем весной в Париж. Заезжайте следующей весной, поговорим».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 и, размахивая пиджаком пошел на улицу 14 часов в квартире 25 проживает гражданка куликова елизавета алексеевна М -м, проживает она проживает этот факт если б только знать кто еще здесь проживает Тихонов постоял перед дверью с табличкой 25 и, поборов соблазн, вернулся к двери на другой стороне площадки. Рубашка совершенно взмокла и прилипла к лопаткам. Свою замечательную фуражку с буквами МГТС он носил уже под мышкой. Да, жаркий денечек выдался сегодня. Тихонов позвонил в 27-ю квартиру с телефонного узла «Заходь, заходь!» Капитан дальнего плавания Стеценко был дома один. Он ходил по квартире в трусах, выглядевших как плавки на его громадном туловище. «Тебя часом не смущает мой наряд?» «А, в общем-то, тебе нечего смущаться, я ж не баба». «Это в ту квартиру напротив, заходи аккуратно, спроси сначала, можно?» «А что в той квартире?» «О, там отличные девчина живет, первый сорт». «Ладно, тогда спрошу». Охотно согласился Тихонов. «А что, кроме нее там некому открывать, что ли? Нет, она одна живет. Вот мне давно надо к такой девушке с квартирой посвататься, жениться пора. Тут ты опоздал. К ней такой парень ходит, что «Ай-яй-яй, пижон, красавец!» «Ничего, я хотя и не красавец, по части девушек тоже не промах. Да, парень, ты хоть куда?» «Так ты мне скажи, жених, ты насчет телефона или я о девушках пришел спрашивать?»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 Заходите. В прихожей стояли два белобрысых мальчуга на лет по девяти. Такие одинаковые, будто их отштамповали на печатной машинке. Тихонов засмеялся. «Вы что, близнято?» «Да. Меня зовут Борис, а братана Женька, как братьев майоровых. А в хоккей вы играете?» «Ущ как!»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 А вы возьмите в команду того дядю, который ходит к вашей соседке, тете Лизе. Да он, наверное, играть не умеет. Он, по-моему, как дядя Стаценко, моряк. Почему? Я у него на руке видел якорь на татуированный. А потом он в тенниске за газетой вниз выходил, у него вся грудь разрисована, парусник целый выколот. Ух, здорово, только я его уже недели две не видел. Что, не приходит? Он болеет.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 «Он тяжелый, паркет под ним так и скрипит!» «Какой же он тяжелый, когда он на меня похож!» Пожал плечами Тихонов. «Ха, «Ха!» — сказали тоже. «Вы белобрысый, как мы с Борькой, а он черный, с черными глазами и на голову вас больше!» «Ну, может быть, ты и прав!» «В общем, маме скажите, что приходили с телефонного узла, смотрели проводку!» «Так выше не смотрели даже!» «Для специалиста Боря одним глазом глянуть достаточно!»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 «Пятнадцать часов!» «Что?» «Нет-нет, этот вопрос мы решили своими оперативными средствами. Какой?» «Да-да, человека для связи пришлите. Вы! Мы его во всем проинформируем!» Шадрин прервал разговор по телефону, вопросительно взглянул на вошедшего в кабинет Тихонова. «Прошу прощения за опоздание. Задержался в доме Куликовой. Есть интересные сведения?» «В твоей квартире без прописки живет молодой, примерно лет 30 мужчина, высокий, сильный, черноглазый, брюнет, на груди и руке татуировка. По имеющимся данным, вот уже две недели из квартиры Куликовой не выходит. Человек, он, судя по всему, необщительный, никто из соседей с ним не знаком. Ну и...» «Приходько» — вопросительно посмотрел на Тихонова. «Все думали об одном и том же». «Ну и то, что по приметам очень этот человек похож на крота!» — закончил Тихонов свою мысль. «Дельно!» — одобрил Шадрин. «Принимаем как рабочую версию. Похоже, пора засучить рукава». до локтей!» — отозвался Тихонов. «Кто тут по купцам тосковал?» «Ты, Сергей!» «Так купец, кажется, есть. Да такой, что закачаешься. Подожди!» Вмешался Шадрин. «Давай по порядку. Ради Бога!» Вчера некая молодая интересная дамочка посетила Балашова на его даче и, видимо, передала ему какое-то спешное сообщение. «Сегодня утром Балашов приезжает домой к этой даме. Кто дама?» «Устанавливаем. Парикмахерша Куликова Елизавета Алексеевна. Через полчаса там всплывает еще один уже совсем новый для нас человек». Балашов, значит, беседует с ним около двух часов. тут ты начинается самое интересное. Оказывается, этот деятель разъезжает на белом Мерседесе с заграничным номером. — Он и сам заграничный, — спокойно сказал Шадрин. — После того, как ты позвонил и сообщил номер, я навел некоторые справки. — Это Макс. Цинклер... Коммерсант — представитель крупной бременской торговой фирмы по сбыту часов и точных приборов. Есть сведения, что он хищник крупного полета. У нас бывал неоднократно по делам, а сейчас прикатил автотуристам. Виза его в СССР истекает послезавтра, выехать он должен через пограничный пункт в Бресте. — К сказанному могу добавить, — заметил Тихонов что после беседы с этим Цинклером Балашов куда-то позвонил из автомата, сел в свою «Волгу» и на бешеной скорости помчался на дачу, километров сто тридцать, сто сорок жал. Под видом приятеля я позвонил на работу к Балашову. Мне там говорят, у Виктора Михайловича серьезно заболела жена, и он срочно уехал домой. — Черт из два! — вмешался Приходько. — По нашим сведениям, жена его вполне здорова. — Так... «Значит, имеем мы следующее», — сказал Шадрин. «Балашов долго собирает большую партию товара, но не сбывает его. Ждет оптового купца. Вчера его срочно вызывают на рандеву с Цинклером, после которого он бросает работу и мчится домой, где сидит Джага. С другой стороны, Цинклер должен выехать не позже завтрашнего утра. Это тоже объясняет спешку Балашова. Незаметно передать в Москве большую партию товара сложно и опасно, поэтому, думаю, встретиться они где-то в пути. Единственно, неясно еще, где Крот и что он делает во всей этой операции. Тут надо сначала выяснить позицию Куликовой, а там уж решим по обстановке, сказал Тихонов. Резон этим ты и займись а сейчас пора приступать к разработке плана на сегодня и на завтра вполне согласен сказал приходько ну что ж давайте готовить операцию наши силы я бы предложил оставить так 17 часов над костром дымился солнцем медный таз.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 Сложив щепотью свои толстые пальцы, наглядно показала, какие красивые получаются ягодки. Аленка засмеялась. «Теть Маша, у вас такие толстые пальцы, что я бы могла ваше кольцо надеть, как браслет!» Старуха подмигнула ей. «Руки мои захватущие, пальцы мои сгребущие! Охота вам в такую жарищу вареньем этим себе голову морочить!» Сказала Алла. «Ведь вы его в жизни столько не съедите!» «Э, нет!» Не согласилась старуха. «А гости? Какое варенье гостям подать одно удовольствие!» Валя дремала в шезлонге под деревом. Мария Фоминишна с основой веткой отгоняла от варенья гудящих пчел. «Это лет необычный какой-то! То дождь, то жара! Ишь, как распарилась сегодня! Гроза, видать, нынче хорошая вдарит!» Старуха сняла с варенья пену. «И такого урожая не упомню!» Алла чесала у Аленки за ушами, как у кошки, и девочка довольно повизгивала и урчала. — Ты моя тезка, тезка? — Мария Фоминишна стала со своей табуреточки. — Я в дом пойду. А вы, тезки, смотреть чтоб не перекипало, щепок не подкладывайте больше, на углях дойдет. Алла кивнула. — Есть, товарищ градоначальник. Была жаркая, сонная летняя одурь.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 Ну уж, если считать, то эти точки полюса, которые создают в нашей жизни необходимые всем нам напряжение. Ах, Валюша, милая, какая разница в счете? Арифметический, физический, моральный. Важно, что вам есть что считать. А мне что считать? Тряпки свои или банки с французским кремом?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 Ни пара не тебе, ни к чему они тебе. Одна зависть, да сплетни будут только. Вот так зависть. Они уж все врачи да инженеры давно. А я прислуга в орлоновом костюме. И чему завидовать? Волге экспортной. Так на кой черт она мне нужна, когда я больше пешком ходить люблю? Не могу больше. Надо что-то делать, ведь мне 25 лет уже.